Часть третья. Отравленные грезы. Что суть знамения, как не грезы о завтрашнем дне? Что суть грезы, как не надежды, облаченные в черные тени? Из стихотворения «Аллегории гадания» Деймона Хи Торонка. Глава восьмая. Никс очнулась, внезапно потеряв опору. Она отчаянно взмахнула руками, пытаясь ухватиться хоть за что-нибудь, чтобы остановить падение. Сердце застряло у нее в горле. Это ощущение было ей хорошо знакомо. В прошлом она, не раз находясь в полудреме, чувствовала, как мир под ней рушится. В такие мгновения девушка судорожно дергалась и, тотчас же проснувшись, обнаруживала, что в полной безопасности лежит в своей кровати. Но сейчас все было иначе. Продолжая падать, Никса лихорадочно молотила руками и ногами окружающий ее мрак, не прогоняя его, а наоборот, притягивая к себе. Темнота была для нее такой же привычной, как собственная кожа. Далеко внизу усиливалось сияние, брыкаясь, хватаясь. Девушка пыталась остаться в уютных тенях, однако ничто не могло задержать ее полет навстречу свету. Никс попробовала закрыть глаза рукой, защититься от яркого света, однако что-то крепко схватило ее за запястье, не желая отпускать. До нее долетели слова, прозвучавшие где-то далеко, и в то же время прямо у нее над духом. У нее опять судороги? Знакомые интонации ответа уняли ее панику. «Нет, не думаю», — Никс узнала спокойный и уверенный голос настоятельницы Гайл. «Это что-то другое, она словно сопротивляется, не желая пробуждаться в своем собственном теле» и с этими словами нахлынули воспоминания, словно прорвалась плотина, выпуская бурлящий, пенистый поток ужаса. Бег вверх по лестнице, угроза изнасилования и отчисления, струи горячей крови, текущей сквозь ее оледеневшие от страха пальцы, обезглавленное тело, громадная тень, возникающая в дыму, сокрушающая кости тяжесть, придавившая грудь, клыки и яд, немыслимое насилие. после чего сплошной мрак. Внутри крепла набухая одно последнее воспоминание, прогоняя прочь все остальное. Тысячи криков и воплей заполнили голову Никс. Ее тело, и, наконец, не в силах сдерживаться у нее внутри, вырвались наружу через горло. Мир внутри нее снова содрогнулся, становясь все более жестоким. И, тем не менее, за всем этим девушка ощущала абсолютную тишину без конца и края. Она внутренне съёжилась, спасаясь от её необъятности и неизбежности. Но тут ей на горящий в лихорадке лоб легла холодная ладонь. Мягкий голос шепнул на ухо. «Дитя моё, успокойся, тебе больше ничего не угрожает». Никс с трудом вернулась в собственное тело, не столько подчиняясь словам настоятельницы, сколько споря с ними. «Нет», — прохрипела она. Даже этот слабый протест полностью лишил её сил. Девушка тяжело вздохнула, втягивая едкий запах настоек, травяных отваров, увядших стеблей высохшей травы. И все же мучительно болезненный свет не угасал. Никс попробовала поднять руку, затем другую, однако ее по-прежнему крепко удерживали за запястье. Зажмурившись, она повернула голову в сторону, но ослепительное сияние разливалось повсюду. Укрыться от него было невозможно. «Развяжите ее!» — приказала Гайл. Но если у нее опять начнутся судороги, она поранится, — начал было возражать какой-то мужчина. Теперь мы должны помочь ей пробудиться, физикой рек, иначе она, возможно, никогда не очнется. Боюсь, она еще слишком слаба. Девочка проспала почти целый оборот луны, если она снова провалится в этот отравленный сон, то больше никогда из него не вырвется. Никс ощутила рывок, затем еще один, и ее запястья освободились. Она подняла свои трясущиеся руки, защищаясь от яркого света. Слова настоятельницы сдавили ей грудь. «Целый оборот луны. Как такое могло быть?» Девушка до сих пор чувствовала огромное давление чудовищных когтей, острые клыки, впивающиеся в ее плоть. Она была уверена в том, что с момента нападения прошло не больше одного колокола. Но если гейл говорит правду, уже почти закончилось лето. Поднеся руки к лицу, Никс нащупала повязку, закрывающую глаза. Она потрогала ткань и кто-то снова ухватил ее за руки. «Не надо, дитя мое!» — предупредил ее школьный физик. У Никс не было сил сопротивляться, впрочем, она и не пыталась. К этому времени темнота уже начинала потихоньку объедать по краям ослепительное сияние. Девушка приветствовала ее возвращение, ее знакомые, привычные ощущения. Она уронила руки на кровать, внезапно чувствуя бесконечную усталость, каменным ступором придавившую ей кости. «Нет», — резко произнесла Гайл. «Подними голову! Быстро!» Никс почувствовала, как чья-то ладонь подхватила ее под затылок и оторвала голову от подушки. Чьи-то пальцы сняли повязку с глаз. Хотя действовали они осторожно, ее голова безжизненно моталась из стороны в сторону при каждом обороте ткани. От этого ей стало не по себе. А тем временем темнота все туже сжималась вокруг свечения в центре. «Кажется, я предупреждал, что лучше оставить ей глаза завязанными», пробормотал физикой Рик, «чтобы ей было проще». «Предосторожность, порожденная надеждой», — ответила Гайл. «Однако сейчас подобная предосторожность сопряжена с чересчур большим риском. Девочка даже теперь готова вот-вот провалиться обратно в забытье. Мы должны сделать все возможное, чтобы это предотвратить». Один последний рывок и повязка спала с лица Никс, скользнув концом по щеке. Девушка нашла в себе силы поднять руку выше защититься от ослепительного света». Она еще крепче зажмурилась. И тем не менее, сияние сверлило ей голову, прогоняя темноту прочь, сжигая ее дотла. Но тут чьи-то пальцы схватили ее за подбородок, и влажная тряпка, пахнувшая отваром горных трав, размягчила песчаную коросту, закупорившую ей веки. «Не сопротивляйся, дитя мое», — успокоила ее Гайл. «Открой глаза». Никс попыталась отказаться, отдернуть голову, однако пальцы лишь крепче стиснули ей подбородок. «Делай, как я говорю», — строго произнесла настоятельница тоном, подчеркивающим ее высокое положение в обители. «Иначе сгинешь навсегда». Никс хотела противиться, однако приемный отец слишком хорошо вышкалил ее относиться с почтением к сильным мира сего. Она чуточку приподняла веки и скрикнула от боли. Свет, такой же ослепительный, как темнота, которую Никса знала всю свою жизнь, обжег ей глаза свежей крапивой. Неудержимо хлынули слезы, смывая с глаз остатки грязи и гноя. При этом они также расплавили резкий свет, превратив его в водянистое сияние. В расплывчатой дымке поплыли силуэты, чем-то напоминающие тени в солнечный летний день. Но только после каждого болезненного моргания силуэты становились четче. Краски, о которых девушка прежде могла только догадываться, расцветали во всём своём великолепии. Сердце затрепетало в груди, подобно напуганному лерохвосту в клетке. Никс повалилась назад на кровать. «Прочь от невозможного!» Двух лиц, обращённых к ней. Физик Орик смотрел на неё. Его сморщенное лицо напоминало болотную сливу, слишком долго провисевшую на солнце. Взгляд девушки прошёлся по каждой морщинке. Прежде, когда ее зрение было затуманено, цвета, то немногое, что она могла видеть в самый ясный день, всегда оставались грязными и мутными. Но сейчас Никс смотрела на Орика, зачарованная сияющей глубизной его глаз, гораздо более ярких, чем самое чистое небо, какое она только видела. Физик повернулся к своей спутнице, и его лысина сверкнула в лучах солнца, проникающих в единственное окно помещения. «Похоже, настоятельница Гайл, ты была права», — сказал он. Гайл не оторвала взгляда от Никс. «Ты нас видишь, дитя мое? Или это не так?» Ошеломленная, Никс молча таращилась на нее. Настоятельница оказалась смуглой, ее кожа была гораздо темнее, чем предполагала Никс. Девушка знала, что настоятельница родилась далеко на юге, в землях Клаша, однако волосы ее, заплетенные в косы и уложенные на голове в узел, были белые, как мел и глаза оказались зеленее любого залитого солнцем пруда. Судя по всему, внимание девушки не укрылось от настоятельницы. В уголках ее губ заиграла улыбка. Глаза смягчились от облегчения, хотя, если честно, Никс не могла быть уверена ни в чем. Ей еще никогда не приходилось наблюдать за тонкой игрой чувств, и она не знала, правильно ли их интерпретирует. Наконец она ответила на вопрос настоятельницы кивком. «Я вас вижу». Хотя Никс должна была бы радоваться такому немыслимому чуду, она сейчас испытывала только страх. Где-то в темноте, оставшейся позади, до сих пор были слышны крики, доносящиеся из этих теней. Настоятельница словно почувствовала этот внутренний ужас. Улыбка у неё на лице погасла. Она потрепала девушку по руке. «Теперь ты должна поправиться. Надеюсь, ты наконец нашла выход из отравленного забытия». Не желая показать себя неблагодарной, Никс снова послушно кивнула. Однако чувствовала она себя совсем по-другому. Хотя она каким-то чудодейственным образом обрела способность видеть, Никс ощущала себя как никогда потерянной. На следующий день Никс пила жидкую кашицу, зажав миску ладонями. Всё ещё слишком слабая, она была вынуждена держать миску обеими руками. Отец сидел на табурете рядом с койкой, опираясь подбородком на палочку. Он старался подбодрить девушку своей улыбкой, однако лоб у него был в складках. «Это бульон из куриных костей с овсяной крупой», — оглянувшись на дверь, отец нагнулся к Никс. «Ещё я добавил капельку сидра. Это должно быстро привести тебя в порядок, я точно знаю». В его последних словах прозвучала надежда. «Не сомневаюсь». Чтобы его успокоить, Никс отпила большой глоток, после чего поставила миску на столик. Она обвела взглядом маленькую келью, расположенную в крыле физика Орика, покрытой решенником голые каменные стены, узкое окошко под потолком, пучки сушеных трав под балками перекрытий. Одинокий огонек робко прессал в закопченном масляном светильнике. Девушка до сих пор поражалась мелочам, открывшимся для нее. Обрывки шелковой паутинки, трепещущие в углу, плавающие в лучах солнца пылинки, источенные короедами древесина балок Чувства переполняли ее. Но как можно постоянно справляться с таким изобилием подробностей? У Никс от избытка впечатлений болела голова. Повернувшись к отцу, она посмотрела ему в глаза, стараясь рассеять и горящую в них тревогу. «За мной здесь ухаживают. Тут, наверное, уже побывал весь сон физиков, алхимиков и иеромонахов школы. На самом деле, постоянный наплыв посетителей не давал ей спать». «Может быть, они опасаются, что я больше никогда не очнусь и стремятся не упустить возможность?» До сегодняшнего дня к ней даже не пускали отца. Получив разрешение, тот не терял ни мгновения. С первым же колоколом дня отец в сопровождении Бастана, брата Никс, поднялся на четвертую террасу, где располагались службы обители. Бастан принес большой горшок каши, поставленный в ведро с углями, чтобы каша не остыла. Бастан уже вернулся в деревню, присоединился к старшему брату, занимавшемуся по хозяйству. Похоже, даже воскресенье сестры из мёртвых никак не сказалось на повседневных заботах. И всё же перед уходом Бастан сгрёб Никс в объятия своими здоровенными ручищами, обхватил её лицо и посмотрел в глаза. «Ты уж нас больше так не пугай», — предупредил он. «Когда в следующий раз вздумаешь сражаться с летучей мышью мира, позови сперва своих братьев». Пообещав ему впредь быть осторожной, Никс попыталась улыбнуться, однако напоминание о нападении пробудило у нее в груди ужас. Непрерывное шествие алхимиков и романахов через маленькую келью по крайней мере отвлекало ее. Любопытные посетители щупали и трогали Никс, нередко заставляя ее краснеть. другие тщательно изучали заживающие следы от клыков у нее на шее, измеряли шрамы, скалупывали с них ко и забирали ее с собой. Один, сгорбленный от старости, положил девушке на запястье и щиколотки пиявок, а потом, когда они разбухли, напившись крови, с торжествующим видом оторвал их и спешно покинул келью. Иногда к Никсе заглядывала настоятельница Гайл, но она решительно пресекла все ее попытки получить ответы, заполнить пробелы, образовавшиеся после того жуткого дня. И все же девушка догадывалась, что известие о случившемся распространилось по всей обители Время от времени за высоким окном кельи мелькало чье-нибудь лицо. Для того, чтобы взглянуть на такое чудо, требовалось допрыгнуть до подоконника. Никс понимала, в чем причина всего этого внимания, проявлявшегося как в самой келье, так и за ее пределами. Еще никому не удавалось выжить после укуса ядовитой летучей мыши. Алхимики бились над тем, чтобы разгадать эту загадку, и иеромонахи искали, какому именно божеству приписать это чудо. Чтобы хоть как-то развеяться, Никс слушал разговоры тех, кто проходил через келью. Выслушивала предположения и догадки. Посетители говорили так, словно её здесь не было. Не может быть и речи о том, чтобы она получила полную дозу яда. Готов поспорить, отравление было лёгким. А может быть, это был лишь обман, притворство. Как знать, быть может, эта дочь мрачно улыбается девочке. Или это было светлое благословение сына. Кажется, в глубоком сне девочка обращалась к Луне и... Этот последний разговор прервало появление настоятельницы Гэл, которая выпроводила назойливых иеромонахов выразительным поднятием бровей. При этом она строго посмотрела на Никс, словно та в чем-то провинилась. Однако в этой келье скрывалось еще одно чудо, помимо того, что Никс осталась в живых. Девушка потерла веки, зудящие от постоянного внимания к вернувшемуся к ней зрению. Всякий раз, когда они устало смыкались, кто-нибудь тотчас же открывал их снова. Особенно внимательно Никс прислушивалась к любым попыткам объяснить это второе чудо, от которого она сама до сих пор не могла прийти в себя. Она словно вышла из темной пещеры на яркий солнечный день. И хотя ей следовало бы радоваться этому, в глубине души она хотела вернуться в знакомый уют той пещеры. Даже при первой своей попытке пройтись сегодня утром, опираясь на руку настоятельницы, девушка почувствовала себя младенцем, только появившимся на свет. Ей хотелось списать все на слабость после стольких дней, проведенных в постели, но она понимала, что отчасти это обусловлено тем, что она еще не могла привыкнуть к своему новообретенному зрению. За столько лет слепота, наполненная тенями, так глубоко укоренилась в ее душе, костях, в ее движениях. И теперь ее рассудок силился связать то, кем она была в прошлом, с этим новым зречим человеком, какой она стала сейчас». Похоже, настоятельница чутко это понимала. «Ты непременно обретешь уверенность», — заверила она Никс. Девушка посмотрела настоящую в углу трость, длинную палку из древесины вяза, которую она забыла в астроникуме целую вечность назад. До сих пор, даже несмотря на чудодейственное вернувшееся зрение, палочка была ей нужна. Вздохнув, Никс закрыла глаза ладонями. Темнота по-прежнему оставалась для нее родным домом. «Оф, похоже, я засиделся здесь», — смущенно пробормотал отец. «Только посмотри, ты уже трёшь глаза, наверное, устала. Не буду тебе мешать. Отдыхай». Никс отняла руки от лица. На губах у неё мелькнула бледная улыбка, однако сердце было наполнено болью. «Что ты, отец, я всегда тебе рада». Девушка посмотрела на человека, который спас её из болот, предложил ей кров и свою любовь. Всего за один день новообретенное зрение открыло ей столько тонкостей и глубин окружающего мира, однако тут оно не дало ничего нового. Лицо отца оставалось таким же, каким она его всегда знала. За долгие годы Никс подробно исследовала все его складки, все шишки и шарамы, оставленные прошлым. Ее пальцы гладили, его редеющие волосы, ладони ощупывали обтянутый кожей череп. И к настоящему времени все выражения лица отца, улыбающегося и хморящегося, были знакомы лучше своих собственных. Даже его глаза оказались такими же, какими их представляла Никс. Мутно-зелеными, похожими на илистое дно, залитого солнцем пруда. Ей не требовалось зрения, чтобы узнать этого человека. Теперь девушка поняла, как сильно ошибалась всего какое-то мгновение назад. Она всмотрелась в лицо, в котором, как в зеркале, отражалась вся ее любовь. Вот где мой настоящий дом. Отец встал, собираясь уходить. «Мне пора идти. Возможно, тебе следует задержаться, торговец Полдор», прозвучало из двери возражение. Никс и ее отец повернулись к двери. В келью вошла настоятельница Гайл, а следом за ней физикойрик. «Мне хотелось бы, чтобы ты рассказал о том дне, когда нашли Никс в болоте, младенца, брошенного в трясине». Гайл жестом предложила приемному отцу Никс сесть обратно на табурет. «Возможно, это поможет понять то, что произошло, и как быть дальше». Сдернув с головы шапку, отец Никс с готовностью кивнул, расправляя испачканную куртку, словно стесняясь своего вида. «Разумеется, ваше верховенство. Все что угодно, лишь бы помочь вам, и моей девочке». Никс нахмурился, раздраженная под обострастием своего отца. У него не было никаких оснований кланяться или безить перед высшими чинами обители пройдя в келью настоятельница устало вздохнула присаживаясь на край кровати теперь они с отцом никс оказались лицом к лицу благодарю торговец полдар отец никс облегченно расслабился до никса вдруг дошло, что до сих пор она видела настоятельницу только с властно расправленными плечами теперь манеры гайл были заметно теплее в них сквозил не столько строгий приказ сколько приглашение физику эрик остался стоять скрестив руки на щуплый груди «Что вы хотите знать?» – спросил отец Никс. «Насколько я понимаю, ты нашел Никс шестимесячным младенцем?» «Да, совершенно верно». Отец Никс улыбнулся, расслабляясь еще больше, радуясь возможности поведать свой рассказ, которым он с радостью делился с каждым, кто был готов его слушать. Он снова повторил, как услышал доносящийся из болота плач малышки. «Конечно, первым ее услышал старина Ворчон. Он буквально притащил волокушу к ней». «Ты больше ты никого поблизости не видел, спросила Гейл. Никаких следов того, кто оставил младенца. Нет отпечатка ноги, ни сломной тростинки, покачал головой отец Никс. Девочка словно свалилась прямиком с неба на ковер болотной травы. Настоятельница оглянулась на Урика. Тот поджал губы, затем сказал: "И маленькая Никс была слепая уже тогда". Улыбка у отца Никс на лице погасла. "Верно, её глаза уже тогда были затянуты голубым туманом" не были такими хрустально чистыми, как сейчас. Возможно, именно поэтому малышку бросили на болоте. Жизнь в сердце трясины очень нелегкая. Но так оно и к лучшему. Кто-то потерял, я нашел». никс снова задумалась о том, кем были ее родители. Да горечь резанула ей сердце. Она была не такая великодушная, как ее отец. Девушка кашлянула, желая перевести разговор с этой болезненной темы «Какое это имеет отношение к тому, что со мной произошло?» спросила она. Все взгляды обратились к ней, но ответила настоятельница. «Мы с физиком Ориком не думаем, что ты родилась незрячей», — Никс вздрогнул, услышав это утверждение. «У меня нет никаких воспоминаний. Ты можешь ничего не помнить», — перебил ее Орик. «Но, очевидно, способность видеть была у тебя всегда, и только голубоватый туман, затянувший белки твоих глаз, скрывал от тебя окружающий мир». «И вот теперь он развеялся», — сказал отец Никс. «Воистину чудо! Самое настоящее благословение матери!» Никс не оторвала взгляда от настоятельницы. «Как вы думаете, что произошло со мной? Что много лет назад меня ослепило?» Оглянувшись на физика, Гайл снова повернулась к девушке. «Мы считаем, что нечто на болотах повредило тебе. Возможно, какой-нибудь яд или отравленный воздух». «Там в трясине полно всякой гадости», — кивнул отец Никс. Орик шагнул ближе. Его голос наполнился любопытством. Также, возможно, все это стало реакцией на то, с чем ты повстречалась на болоте. Я читал трактаты о том, как древняя пыль в помещениях может вызвать воспаление слизистой оболочки глаз. Обыкновенно это списывается на присутствие призраков или заточенных демонов, но некоторые считают, что это может быть связано с похожим воздействием, поражающим многих весной из за пыльцы в период цветения. Те, кто живет в южном клаше, называют это розовой лихорадкой. Судя по выражению его лица, отец Нис был сбит с толку. «Но какое отношение это имеет к слепоте Никс?» «Как правило, подобные реакции, если они не оказываются смертельными, затихают сами по себе», — ответил Уэрик. «Однако иногда после них остаются тяжелые последствия», — он указал тущим пальцем на Никс. «Вроде слепоты». «Но почему я сейчас исцелилась?» — спросила девушка. «Мы полагаем», — повернулась к ней настоятельница, «что твой организм, сражаясь с ядом, избавился также и от прошлой пагубы». «Если это так», — добавил физик, — «возникает вопрос, не может ли настоящее помочь заглянуть в прошлое?» «Что вы имеете в виду?» — нахмурилась Никс. Гайл потрепала ее по прикрытой одеялом ноге. «Как ты можешь догадаться, я не из тех, кто верит в болотных ведьм, читающих будущее по брошенным костям. Напротив, я ищу решения, лежащие у всех на виду». Если тебя действительно исцелил яд летучей мыши мира, возможно, недуг, поразивший тебя в младенчестве, также был каким-то образом связан с этим обитателем болот. «С другой летучей мышью?» — нахмурилась Никс. Ей хотелось отнести подобное предположение, однако она хорошо помнила, какой безотчетный ужас охватывал ее, в отличие от других учеников, когда жуткая тварь с криком пролетала над головой. «Неужели это правда?» — Гайл подумала то же самое. «У тебя не сохранилось воспоминание о такой встрече? Если тогда у тебя еще было зрение, ты могла видеть это существо». Никс потупилась, вспоминая недавние слова своего отца и пытаясь представить тебе, как он нашел ее на болоте, еще совсем маленькую. Девочка словно свалилась прямиком с неба на ковер болотной травы. Девушка закрыла глаза, воображая, будто снова лежит на ложе из болотной травы, уставившейся вверх сквозь замшелые ветки». Она снова стала слепой, брошенной, разозленной, испуганной, сметенной, всматривающейся в небо над собой затуманенным взором. Яркое пятно обозначало солнце. Затем на его фоне мелькнула серповидная тень, скрывшаяся в темноте. Никс напряглась. Гайла это заметила. «В чем дело?» Открыв глаза, Никс покачала головой. Она не знала, было ли это видение истинным воспоминанием, или же оно родилось из предположений настоятельницы. «Так, ничего», — прошептала она. Гайл не отрывал от нее пристального взгляда, острого, словно клыки летучей мыши. Девушка опустила голову, не зная, как относиться к этому мимолетному воспоминанию, если это действительно было воспоминание. Она не могла просто отмахнуться от него, особенно если учесть, какое чувство оно породило. Представляя себя младенцем, Никс не ощутила ни капли страха при виде серповидной тени, мелькнувшей на фоне солнца. Наоборот, в самых потаённых глубинах своего сердца она снова почувствовала то, что почувствовала тогда. И это был какой-то бред. Никс бросила взгляд на отца. Она почувствовала себя так, будто вернулась домой.